Глава вторая. Наша небольшая группа уже второй день продвигалась в сторону канонада. Я, как более опытный и экипированный разведчик, шел впереди. За мной на удалении метров 80 шли остальные. Того же Строгого и Павлова нагрузил своими пожитками, причем особист головой отвечал за их сохранность. Обоих научил пользоваться радиопередатчиком, и, будучи в головном дозоре, Регулярно поддерживал связь. Выходить к окруженным войскам, которые в ближайшее время будут разбиты, конечно, не самая лучшая идея. Но узел связи у них пока должен еще функционировать. И отправить сообщение в Москву о появлении у них в расположении земена вполне силам. К вечеру добрались еще до одного прорванного рубежа обороны. Абсолютно такая же картина. Воронки, полуразрушенные траншеи. Трупы и запах Гарри. Немцы даже не оставили трофейной команды и рванули дальше. На пределе слышимости ощущались звуки работы двигателей, иногда выстрелы орудий. Уставшие люди расположились недалеко от небольшой речушки, перерезки, которая тут была в изобилии. Я присел чуть дальше и спокойно посматривал на спутников, с которыми села судьба, при этом не забывая контролировать окрестности. После того, как народ немного отдохнул, у людей появился зверский аппетит. Но в самотохе отступления никто не успел озаботиться о продуктовом вопросам, поэтому все угрюмо сидели, стараясь не думать о еде. По молчаливому согласию никто не поднимал эту тему. Остатки шоколада и пару консервов, которые я прихватил с собой, съели еще вчера. А вечером похоронили Иволкина. Не вынес дороги и внутреннего кровотечения. Без экстренной хирургической помощи у него не было шансов. Ближе к вечеру он еще раз пришел в себя. Когда я нагнулся к нему, он шепотом попросил навестить его семью в Москве и отдать его вещи. Эта фраза забрала все его оставшиеся силы. И Валгин опять потерял сознание и через три часа умер. Мы его похоронили в лесу. Летную кожаную куртку, шлем и планшет с документами я забрал с собой. На мой вопрос строго ответил, что пилоты из специального авиаполка МКВД. О его смерти нужно будет отчитаться. Я сидел и думал совсем о другом. Сейчас мы выйдем в расположение остатков частей 28-й армии, которые доживают последние дни. Мои спутники – остатки разгромленной 145-й стрелковой дивизии, которая должна быть, была прикрывать запада контрнаступление по деблокаде смоленской группировки. Странно. Весь расклад по Смоленской оборонительной операции я передал Судоплатову еще неделю назад, но как таковых результатов в изменении оперативной обстановки не увидел. Но разве что вместо пяти дивизий, как в нашей истории, 28-й армии на этот момент было придано 8. Причем три дополнительных стрелковых дивизии, переданные из состава резервного фронта, создавали эшелонированную систему обороны на пути 7-го армейского корпуса. 145-я, как и в нашей истории, приняла на себя первый и самый тяжелый удар немцев и в течение двух дней была разгромлена, но благодаря такой расстановке сил стремительного окружения группировки 28-й армии не получилось. И теперь немцы, следуя ранее намеченному плану, прорывались к Краславлю, пытаясь замкнуть кольцо окружения. От тягостных мыслей о большой стратегии меня отвлек вопрос строгого. Я его пропустил мимо ушей, поэтому пришлось уточнить. Не понял, что? Товарищ капитан, что дальше делать будем? Люди устали и голодны. Долго так не протянем. Да и майору хуже стало. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю. Поднялся, порылся в вещах и достал вторую радиостанцию, второй ночник, которые были у Иволгина. В качестве сопровождающего для разведки решил взять артиллерийского лейтенанта как более спокойного и выдержанного. На время свою СВУ отдал Строгову. В ночном рейде она вряд ли пригодится. А Павлова перегружать лишним оружием тоже смысла не было. Устраивать большую войну мы не собирались. Думая, в окопах подберем ему что-то подходящее. Провел быстрый инструктаж по пользованию радиостанции и ночником. Пока Павлов готовился к вылазке, я решил глянуть, что там с раненым майором. Он уже второй день без сознания. Нагнувшись к майору, полумрак и сумерек попытался оценить состояние. На губах была видна красная пена. По еще многим показателям, явно не жилец. Девушка, которую звали Зоя, с надеждой глянула на меня. Я глубоко вздохнул и отвернулся. Потом спокойно констатировал. «Не жилец. Утру умрет». «Вы врач?» «Да нет, скорее наоборот». Просто насмотрелся такого. Проникающее ранение грудной клетки, повреждены легкие, большая потеря крови, дыхание поверхностное, пульс или прощупывается. Шансов нет, если не оказать немедленную хирургическую помощь. Все сидели и молчали. А я повернулся к артиллерийскому лейтенанту. Ну что, освоился с радиопередатчиком? Да точно, товарищ капитан. Ну тогда пошли, посмотрим. Может, что и получится найти. Людей кормить надо. Через пять минут мы растворились в темноте леса. Я шел и про себя думал. какую позывную дать лейтенанту? Что-то настроение было не самое лучшее, и никаких птичьих позывных на ум не приходило. В итоге решил не мучиться и сам обратился с вопросом к лейтенанту. Придумай себе позывной, а то что-то фантазия не работает. А можно мозг? С чего такой странный позывной? У нас принято птичьи клички давать, как-то привычней. Да это у меня еще сад училища. Я вошел в армию после второго курса института. На одном из занятий наш преподаватель по баллистике меня так и назвал. Вот кличка и привязалась. Хорошо, мозг, мозг так мозг. А в институте на каком факультете учился? Математическом. Ну тогда понятно, для артиллерии самое то. Приготовь оружие. Одевай ночник, куражку сними. На, вот, возьми тактическую краску, измажь лицо, как у меня, полосами, а то его метров на сто видно при хорошей луне. Пошли, старайся не топать, как слон, смотри под ноги. Круск веток ночью тоже далеко слышен. Осторожно продвигаясь, на открытое пространство. Вдалеке за линией окопов, в развалинах небольшой деревеньки, явственно были видны немецкие танки и несколько грузовых автомобилей, вокруг которых расхаживали солдаты. Ветер был на нас, поэтому очень быстро ощутили запахи, стоящие на отдыхе воинской части. Что особенно раздражало, так это отдельно стоящая полевая кухня, с которой раздавали ужин. Нам, полуголодным, это было особенно трудно переносимо. Ну я-то еще терпимо, только сутки не ел, а вот лейтенанта было жалко. Мы склонили головы друг к другу и стали шептаться. Павлов, значит так, я пойду пробегусь по окопам, может что и найду для вас. Ты с этого места наблюдаешь за немцами. И даже если начнется стрельба, не вмешиваешься. Стрелять начнешь только тогда, когда получишь команду. Сейчас ты просто наблюдатель, понял? Так точно, товарищ капитан. Вот и хорошо. Смотри внимательно. Я пополз. Проведя такой вот инструктаж, сам через поле от воронки к воронке стал продвигаться к линии окопов. На всякий случай, лежа в одной из воронок, пока догорала опущенная немцами светительная ракета, накрутил и на пистолет массивный глушитель, в случае чего он грохочет немного тише, чем тактический глушитель автомата, и это может дать некоторое преимущество. Еще одно приготовление заключалось в том, что достал под сумка две светошумовые гранаты, которые в последнее время стало почти всегда брать с собой и положил в кармашек, чтобы можно было сразу ими воспользоваться. Двигаясь короткими перебежками, а иногда ползком, добрался до второй линии окопов. Тут разрушения были меньше, поэтому найти что-нибудь из снова было более вероятно. Судя по сырой земле, окопы были вырыты совсем недавно. Спрыгнув под сообщения, уже более спокойно пошел в сторону командного пункта, по возможности осматривая боковые ответвления, на предмет солдатских вещмешков. Когда нужно было рассмотреть, что это более детально и света луны не хватало, включал небольшой инфракрасный фонарь, который шел в комплекте с прибором ночного видения. Пару раз Павлов, заметив вспышки моего фонаря, вышел на связь и попросил быть осторожнее и не выдавать себя, на что получил вполне логичный ответ. «Посмотри без прибора. Видишь свет фонаря?» «Нет, вот и немцы не видят. Все, успокойся, не отвлекай. После чего я принялся шарить по покинутым окопам, заглядывая в ячейки и пулеметные гнезда, в надежде найти оставленные боеприпасы и консервы. Как нормальный солдат, я вытаскивал документы у каждого попавшегося мне погибшего бойца. Если получится выйти к своим, можно будет хоть таким образом сохранить о них память, чтобы родные и близкие знали, где погиб человек, а не считали его пропавшим без вести. Они выполнили свой долг, и забывать о них будет преступление. Мои поиски увенчались успехом. В одном из ходов сообщения нашел убитого бойца с вещмешком, который никто не успел распотрошить. Там оказалось две банки тушенки. Рядом, недалеко от пулеметной позиции, лежал солдат-подносчик с цинком винтовочных патронов. У него из брезентовой сумки позаимствовал две наступательные гранаты. И сам цин прихватил, а вдруг пригодится. Винтовки Мосина, которыми были вооружены бойцы, принципиально игнорировал, больше искал автоматическое оружие. По количеству погибших и виду разрушений, можно было сказать, что возле командного пункта батальона разыгралась самая ожесточенная схватка. Бойцы уже лежали в перемешку и под ногами при каждом шаге звенели стреляные гильзы. Около получаса пришлось переходить от тела к телу, разыскивая боеприпасы и продукты доставая красноармейские книжки. У мертвого капитана позаимствовал полевую сумку, куда сложил все найденные личные документы красноармейцев и командиров. Результатом таких поисков оказались еще несколько гранат и практически целый пулемет Дегтярева, и три диска к нему. Вот как раз цинк с патронами и пригодится. Мозг, это Феникс. На связи. Что у тебя там? Пока все тихо. Немцы ближе не подходят. Хорошо, перемещайся ко мне, я тут пулемет нашел. Надо его забрать и набить диски патронами. Понял, сейчас подойду. Пока Павлов сюда подойдет, решил еще пошарить по окопам. Все-таки столько бесхозного оружия и боеприпасов. Хотя немецких трупов не видно. Значит, своих они убрали в первую очередь. Минут через двадцать, когда я еще нашел ППД и пытался оценить, насколько он пригоден для использования, В проходе показался крадущийся Павлов, который по дороге прихватил винтовку. Я ему помахал рукой. Увидев меня, он приблизился, и мы «Павлов, смотри, вот пулемет и три диска к нему. Проверь, рабочий ли он. Если да, набей диски. Вон, целый цинк с патронами нашел. А я пока за немцами посмотрю, немного еще пошарю по окопам. Этот ППД, карета поврежден. Надо что-то еще строгого найти». Дождавшись его кивка, пошел дальше, осматривая всех попадавшихся мертвых бойцов. Вдруг кто-то живой остался. Но тут меня срочно вызвал Павлов. «Феникс, это мозг!» «На связи!» «Справа от вас вижу движение. Светят фонарями. Вроде как немцы». «Понял. Сейчас гляну». Чуть приподнявшись над окопом, увидел в метрах сорока идущую четверку немцев. Они, освещая фонариками окопы, выискивали оставшиеся в живых и, судя по раздавшейся автоматной очереди, еще и добивали. «Феникс, что делать?» «Оставайся на месте, я отхожу к тебе». Двое немцев всплыгнули в окоп и стали шарить по карманам убитых. Ну, просто говоря, мародерничали. Другие два остались наверху, стоя на брустуле для прикрытия. Пришлось снова отступать по ходу сообщения к Павлову. Но немцы шли так, что могли спокойно разглядеть, если мы попытаемся покинуть окопы. Пока была возможность, Павлов, вооружившись штыком, затаился в полуразрушенном блендаже. А я, приготовив для стрельбы ГЛОК-17 с глушителем, отошел чуть назад и спрятался за поворотом, ожидая, когда один из немцев залезет в блиндаж. Тогда у меня будет возможность положить остальных трех. Немцы спокойно переговаривались, приближались. Один из них рассказывал что-то смешное, И трое остальных периодически начинали смеяться. Такая беззаботность меня разозлила. Поэтому сквозь зубы зашептал. «Мозг, что там, готов?» «Да, готов. Ты прирежешь одного, сразу дай знать. Я тут остальных приложу». Время текло раздражающе медленно. Вот раздались шаги, скрип земли под сапогами и уверенные голоса. Выглядывая из-за поворота, прикрываясь телом убитого бойца, Осторожно посмотрел за немцем. Вот они начали ощупывать карманы пулеметного расчета. Один, быстро разочаровавшись, осветил фонариком вход в блиндаж и двинулся туда. Время спрессовалось. Осторожно поднимая пистолет с толстым стволом глушителя до немца, стоящего на брустере. В блиндаже раздается и хрип. Выстрелы из пистолета, снаряженно оглушителем, глушителем, напоминают щелчки хлыста, отрывистые резкие. Хлоп! Хлоп! С бустера в падает тело дальнего немца. Второй так и остался лежать, только винтовка с упала. Третий, оставшийся в окопе, среагировал вполне предсказуемо. рванул в сторону блендажа, услышал крик своего товарища. Он некрасиво повернулся ко мне спиной. Хлоп, хлоп. Он так и остался лежать, обняв тело погибшего красноармейца. Выскочив из своего убежища, пригнувшись, побежал к телам и уже почти открыто каждому еще раз выстрелил в голову после чего тела поскидывал в окоп, где у меня будет возможность спокойно покопаться у них в карманах.